Глава 7. Дружба всей жизни. Прежде чем интрига нашего повествования обострится и закружится калейдоскоп почти невероятных событий, еще несколько слов об этих столь непохожих внешне, но бесконечно близких друг другу немолодых людях. На чем прежде всего строилась такая многолетняя исключительно верная дружба Игната и Гоши? От чёрт его знает, на чем. Разные характеры, темпераменты, уровень интеллекта. Просим не путать с любовью, чтобы не возникало тривиальных мыслей о нетрадиционных отношениях. Игнат был широк в соответствии с тем обобщенным образом русского человека, который имел в виду еще Достоевский, сетуя: надо бы сузить. Здоровяк, пьяница, матерщинник, хотя и не глупотнють, но эрудиции вполне умеренной, больше музыкальной. Широтой познаний высотой устремлений фамильной славы не приумножил, но уважение к этим качествам в других испытывал искреннее, и уважение это завистью замутнено не было. Он с ранней юности, ведомый вкусом и пристрастием друга соседа, полюбил читать книжки про космические путешествия и научные открытия, а потом опять же, следуя рекомендациям Гошки, проникся интересом к истории Причем к той потаенной новейшей истории отечества многие страницы и эпизоды, которые приводили его в замешательство и понуждали с опаской вспоминать о погонах и принадлежности к Министерству обороны СССР. Книжками такими развратил его Гоша, таскавший машинописные копии потрёпанные фолианта из своего продвинутого в гика. С тех пор и по сей день, будучи трезвым, читал Игнат регулярно, увлеченно, но бессистемно, мало что запоминая. Гоша был Игнату до подбородка, по-русски голубоглаз, по-еврейски черняв и пытлив, а легкая курносость могла проистекать из обоих генетических источников. Двойственность натуры, как следствие обыкновенно благотворного сочетания кровей, в молодости она проявлялась в череде поступков залихватских и безрассудных, Игнату подстать. Но скоро пришла пора старательного самосовершенствования, разумной умеренности и опасливой замкнутости. Итак, из очевидного: соседство, привычка к общению, чуть ли не ежедневным созвоном или хождению в гости этажом выше ниже, общие поначалу девчонки, компании, книги и гошина просветительства, а также довольно раннее середство обоих, сблизили их так плотно и надежно, что к зрелым годам они уже испытывали потребность в общении на уровне инстинкта. А после гибели Игнатова сына и жены стали они и равно одиноки. Довольствуясь в основном времяпровождением наедине. Ах да, чуть не забыли. Еще один важнейший фактор взаимного притяжения. Парадоксально работавший на нерасторжимый прекрасный дружеский союз Игната Абалонского и Георгия Колесова шахматы. Всю жизнь, еще со старших школьных лет, чуть выпадала возможность, они вступали в бой на доске. Если вообразить их поединки в виде одного некогда объявленного турнира, то более продолжительного матча история шахмат не знала. Прерываясь на гошеные отлучки на Игнатову армейскую призывную трёхлетку, командировки, гастроли, семейные поездки, в отпуск, болезни, Игнатово запои и просто хандру, соперники вновь и вновь сходились в непримиримом и азартном противостоянии. Парадоксальность, если не абсурдность турнира, длиной в целую жизнь Состояло вот в чем. Многие тысячи сыгранных партий затевались с предопределенным результатом. Игнат наверняка знал, что проиграет, но каждый раз надеялся на чудо. Гоша ни секунды не сомневался, что выиграет. Именно так и происходило. Но история этой великой битвы ознаменовалась некоторым статистически ничтожным количеством ничьих и побед Игната. Они были обусловлены либо глупейшим зевком в виду чрезвычайной усталости Гоши, либо его благородством по отношению к другу, либо опасением, что однажды Игнат трагически утратит моральную стимул и Гоша лишится партнера. К вышесказанному следует добавить еще одну деталь, просто поразительную. Прекрасно зная о существовании шахматной теории и классических дебютов, Игнат и Гоша так уж повелось играли по правилам и не более того. Конь ходит буквой Г, слон по диагонали и так далее. Никогда никаких шахматных учебников не читали, никаких композиций не изучали. В принципе, этим видом спортом не интересовались, а двигали фигуры все сорок без малого лет по наитию, по интуиции, по логике текущего момента. Это были дикие, стихийные шахматы убежденных дилетантов. Результат определялся лишь тем, что Гоша был расчетливее, внимательнее и логичнее. С чем Игнат окончательно смириться так и не смог. А в последнее время он ловил себя на мысли, что его упрямство в биржевой авантюре диктовалось помимо известной нам иллюзорной цели, еще и пылким, но скрытым желанием доказать свою состоятельность в этой игре. Он мчился отомстить хотя бы Гоше за бесчисленные ловушки, внезапные вилки и унизительные маты, которыми заканчивались для него шахматные баталии. Он жаждал маленькой бескровной вендетты, все отчетливей понимая, что та, большая, настоящая, не суждена.